Глава двенадцатая Полтора года пролетели, словно один миг вечности. Континент, еще недавно содрогавшийся от войны великих сект, медленно, но верно восстанавливался. Империя, подобно легендарному Фениксу, возрождалась из пепла конфликта, становясь сильнее и могущественнее с каждым днем. Лазурный поток, оставшийся единственной великой сектой, взял на себя бремя ответственности за поддержание баланса сил в мире практиков. Впрочем, для обычных людей все эти потрясения были словно вчерашний день, ведь их жизнь почти не изменилась от раздела сфер влияния крупных сект. Далеко на другом континенте, в величественном зикурате, чьи стены, казалось, касались самих небес, владыка Кетцаль восседал на своем троне из черного обсидиана его глаза подобные двум бездонным колодцам смотрели в пустоту словно видят то что недоступно обычным смертным пришло время произнес он и его голос глубокий и властный эхом разнесся по огромному залу кетцаль повернулся к своим приближенным чьи лица были скрыты за масками изображающими различных демонических существ Один за другим практики выступали вперед, склоняя головы перед своим повелителем. Кецаль накладывал на каждого из них печать, запечатывая часть их силы. Это было необходимой мерой предосторожности. Законы мира непреклонны, и слишком сильное вмешательство могло привести к катастрофическим последствиям. Когда последний из низших членов секты получил свою печать, вперед выступил молодой человек с огненно-рыжими волосами. Это был Атл, один из самых талантливых учеников кицаля и самый амбициозный из них, чем зачастую пользовался владыка. — Владыка! — произнес он, преклонив колено. — Позвольте мне отправиться вместе с ними. Я хочу лично убедиться, что эти жалкие обитатели низшего континента знают свое место. кетцаль внимательно посмотрел на своего ученика. В его взгляде читалось одобрение, смешанное с предостережением. «Ты понимаешь, что это означает. Даже на тебя придется наложить печать». «Я готов к этому, владыка», — ответил юноша, не поднимая глаз. «Ради славы нашей секты я готов пойти на любые жертвы и исполнить вашу волю в лучшем виде». Кецаль кивнул и поднял руку. Воздух вокруг атла задрожал, и на его теле появилась светящаяся печать, хотя и менее мощная, чем у остальных. «Помни», — произнес Владыка, — «твоя основная цель — найти сына Рейвина и привести его сюда. Не увлекайся демонстрацией силы. Небо не прощает тех, кто нарушает равновесие». «Я не подведу вас, Владыка!» — со всем почтением ответил ученик, поднимаясь. Вскоре после этого группа практиков во главе с Атлом собралась перед огромным порталом, мерцающим всеми оттенками пурпура. Один за другим они шагали в эту переливающуюся завесу, исчезая вихре энергии. Когда последний практик исчез в портале, Кецаль повернулся к своему ближайшему советнику. «Теперь остается только ждать», — произнес он. На другом конце континента, в столице империи, жизнь текла своим чередом. Торговцы расхваливали свой товар на шумных рынках, ученики различных сект спешили на тренировки. А простые горожане наслаждались мирной жизнью, которая, казалось, наконец-то настала после долгих лет конфликтов. Но этому спокойствию суждено было продлиться недолго. Первые признаки беды появились на окраинах города. Странные звери, чьи тела, казалось, были сотканы из чистой тьмы, начали появляться из ниоткуда. Их глаза горели зловещим красным светом, а от каждого движения в воздухе оставался след черного дыма. Городская стража была первой, кто столкнулся с этими чудовищами. Обычное оружие было бессильно против них. Мечи и копья проходили сквозь их тела, не причиняя вреда. Лишь те стражники, кто обладал хоть какими-то навыками в использовании ци, могли нанести этим тварям урон. Паника быстро распространилась по городу. Люди в ужасе бежали по улицам, пытаясь укрыться от демонических зверей. Но чем дальше, тем больше становилось этих чудовищ. В центре города, на главной площади, появилась фигура, окутанная черным пламенем. Это был атолл, но теперь он выглядел совсем иначе его кожа стала пепельно серой, а глаза горели адским огнем черные татуировки покрывали все его тело, пульсируя демонической энергией. атель поднял руку и земля вокруг него задрожала из трещин в мостовой начали появляться новые демонические звери еще более ужасные чем предыдущие жалкие смертные прогремел его голос усиленный демонической энергией «Склонитесь перед мощью истинных повелителей этого мира!» В ответ на его слова из главных ворот дворца вылетела стрела чистейшей водяной ци. Она пронзила воздух с невероятной скоростью, но Атл лишь махнул рукой, и стрела рассыпалась облаком пара. На стене дворца появилась фигура женщины в развивающихся голубых одеждах. Это была Мелия, глава Лазурного потока. Ее глаза сверкали решимостью, а вокруг тела клубилась мощная аура. «Кто бы ты ни был демон!» – произнесла она. «Ты совершил ошибку, придя сюда! Эта земля находится под защитой лазурного потока!» Мелия взмахнула рукой, и вокруг нее появились сотни водяных копий. Они устремились к Катлу и окружающим его демоническим зверям. Многие твари были уничтожены этой атакой, но сам парень даже не шелохнулся. «Ах, прославленная глава Лазурного потока!» — усмехнулся он. «Я надеялся, что ты появишься. Правда, твоя предшественница, говорят, была сильнее. Но что мне с того?» С этими словами Атл сделал шаг вперед, и воздух вокруг него заклубился черным туманом. Этот туман начал принимать форму огненного демонического дракона, чье тело было соткано из чистой тьмы. Мелия не стала ждать атаки. Она активировала свою сильнейшую технику – танец тысячи водопадов. Вокруг нее появились десятки водяных столбов, которые начали вращаться с невероятной скоростью, создавая непроницаемый барьер. Атол направил своего демонического дракона в атаку. Чудовище ринулось вперед, раскрыв огромную пасть, из которой вырвалось черное пламя. Когда дракон столкнулся с водяным барьером Мелии, раздался оглушительный взрыв. Пар и черный дым заполнили воздух, на мгновение скрыв обоих противников из виду. Когда дым рассеялся, Мелия все еще стояла на своем месте, но ее одежда была порвана, а на лице виднелись следы крови. Атол же выглядел совершенно невредимым. Лишь его улыбка стала еще шире. «Это все, на что способна глава великой секты?» насмешливо спросил он. «Жалкое зрелище!» Мелия тяжело дышала, но в ее глазах все еще горел огонь решимости. «Недооценивай меня, демон!» – прохрипела она. «Я еще не показала все, на что способна!» Глава секты начала выполнять сложные пасы руками, и вокруг нее начала собираться вода из воздуха. Эта вода приняла форму огромного водяного павлина, который выглядел не менее внушительно, чем демоническое создание атла. Два существа, один из тьмы, другой из воды, столкнулись в воздухе, создавая невероятное зрелище. Черное пламя и чистейшая вода боролись за превосходство, создавая в небе над городом настоящий хаос. Тем временем на улицах города продолжалась битва. Практики лазурного потока сражались с демоническими зверями, но их было слишком много. Даже самые сильные ученики секты с трудом справлялись с этими тварями. Внезапно из толпы демонических зверей вырвалась особенно крупная и уродливая тварь. Она была похожа на помесь волка и медведя, но ее тело было покрыто острыми шипами, а из пасти капала ядовитая слюна. Это существо прорвалось сквозь ряды защитников и устремилось прямо к Мелии, которая была слишком занята битвой с атлом, чтобы заметить новую угрозу. В последний момент, когда казалось, что чудовище вот-вот вонзит свои когти в спину главы лазурного потока, воздух рядом с Мелией задрожал. Из ниоткуда появилась фигура высокого мужчины с длинными темными волосами. На его лице виднели странные полосы а из-под верхней губы выглядывали острые клыки. Одним молниеносным движением он перехватил лапу демонического зверя и отбросил его в сторону с такой силой, что тварь пролетела через всю площадь и врезалась в стену дома. Следом за этим он выпустил волну ци, которая разрезала пространство и превратила демоническую тварь в две мертвые половинки. Мелия, почувствовав движение за спиной, обернулась и увидела своего нежданного спасителя. «Кто?» – начала она, но ее голос прервал знакомый голос. «Кажется, с обретением человеческого облика ты обрела человеческую тягу к драматическим появлениям», – раздался насмешливый голос. Из-за угла вышли два пожилых мужчины. Один из них был одет в простую серую робу и опирался на длинный посох. Его длинная борода колыхалась на ветру. Это был знаменитый отшельник Вэй. Рядом с ним шел мужчина в темном плаще, чьи глаза светились странным голубоватым светом, будто в них поселилась самомолния — отшельник Аргус. Вэй подошел к мужчине, который спас Мелью, и похлопал его по плечу. — Неплохо для моего ученика! — сказал он с улыбкой, заодно сразу показывая, кто есть кто. Глава лазурного потока переводила взгляд с одного на другого, явно ошеломленное происходящим. «Отшельник Вэй? Отшельник Аргус? Что вы здесь делаете? И кто это?» Она указала на тигра. «Долгая история, дорогая!» Вэй махнул рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи. «Сейчас не время для объяснений!» «У нас, кажется, есть более насущные проблемы!» Он кивнул в сторону Атла, который уже заметил новоприбывших и теперь смотрел на них с хищной улыбкой. А еще гости!» – протянул демонический практик. «Как мило! Больше душ для моего повелителя!» Аргус выступил вперед, его глаза сверкнули опасным светом. «Ты знаешь, с кем связался, мальчишка?» – произнес он низким, угрожающим голосом. «Мы видели падение империй и рождение новых миров. Твои жалкие трюки нас не напугают». Атл рассмеялся, и его смех был подобен скрежету металла по стеклу. «Посмотрим, старик, посмотрим». С этими словами он выпустил волну черного пламени, которая устремилась к группе практиков. Но прежде чем она достигла цели, Вэй и Аргус одновременно выставили руки вперед. Воздух между ними и тьмой задрожал, но защита выдержала. Мелия, воспользовавшись моментом, обратилась к Вэю. «Отшельник Вэй, я благодарна за вашу помощь». «Скажи лучше, где мой непутевый ученик?» Спросил старик, и не оставалось сомнений, что он спрашивает про джина. Полтора года назад он отправился исследовать закрытую область на юге. С тех пор от него не было вестей. Покачала головой Мелия. «Типично для него!» — хмыкнул Вэй. «Видимо, я все же слишком надолго оставил его одного». Их разговор был прерван новой волной атак. Демонические звери, словно почувствовав прибытие новых сильных противников, удвоили свои усилия. Они лезли из каждой щели, их хвой и рев заполнили воздух. Новый ученик Вэя, который до этого молчал, вдруг зарычал, и его тело начало меняться. Он стал расти, его кожа покрылась густой шерстью, а руки превратились в огромные лапы с острыми когтями. Через несколько секунд на его месте стояло существо, все еще похожее на человека, но с отчетливыми тигриными чертами. «Учитель!» – прорычал он, обращаясь к Вэю. «Позвольте мне разобраться с этими тварями! Из-за них пало очень много моих сородичей!» Вэй кивнул, и существо бросилось в гущу демонических зверей, разрывая их на части своими мощными когтями и клыками. «Мелия!» Вэй и Аргус тем временем сосредоточились на Атле. Они окружили его, готовясь к совместной атаке. «Ты силен», – произнесла женщина, – «но нас больше. Сдавайся, и, возможно, мы сохраним тебе жизнь». «Вы даже не представляете, с чем имеете дело», – засмеялся Атл. «Моя сила лишь капля в океане того, что грядет». «Наслаждайтесь своими последними днями! Вылез жалкое подобие практиков! Тени горящего безмолвия!» Из его ладони вырвались потоки черного пламени, которые, извиваясь подобно змеям, устремились к противникам. Пламя быстро трансформировалось в плотные тени, окутывающие Мелию, Вея и Аргуса. Внезапно все звуки исчезли грохот разрушений, крики людей, даже звук собственного дыхания. Все растворилось в абсолютной тишине. Мелия попыталась активировать свою водную технику, но ее движения стали неуверенными, словно она потеряла ориентацию в пространстве. Вэй и Аргус тоже выглядели растерянными. Их техники, казалось, теряли силу в этой неестественной тишине. Атол наблюдал за их замешательством жестокой усмешкой. Внезапно тени вокруг трех практиков вспыхнули ослепительным пламенем. Жар был настолько интенсивным, что камни мостовой начали плавиться. Мелия успела создать водяной щит вокруг себя и своих союзников, но даже сквозь него чувствовался невыносимый жар. Когда пламя угасло, площадь превратилась в выжженную пустошь. Ближайшие здания превратились в обугленные руины, а воздух был наполнен запахом гари и пепла. Не давая противникам времени на восстановление, Атал активировал следующую технику. «Печать бесконечного горя!» Его руки сложились сложную печать, и в воздухе возник мерцающий символ. Этот символ разделился на три части и устремился к каждому из противников. Мелия, Вей и Аргус почувствовали, как что-то холодное и темное коснулось их душ, а защита, что каждый создал перед собой. Попросту не сработало. Черное пламя, казалось, проникалось сквозь кожу, прожигая не только тело, но и саму сущность. Их мысли начали путаться. Концентрация ускользала, словно песок, сквозь пальцы. Мелия упала на колени. Ее лицо исказилось от боли. Вэй и Аргус, несмотря на свой огромный опыт, тоже выглядели так, словно вели внутреннюю борьбу с невидимым врагом. — Ваша духовная сила бесполезна против меня! — рассмеялся Атл. «Чувствуете, как ваши души горят?» Но даже это не было пределом его возможностей. Пока оба отшельника, что были так сильны, но теперь казались такими беспомощными, пытались хоть как-то высвободиться и противостоять противнику, Атл поднял руки к небу и прокричал. «Восстание опустошенных пеплом!» Земля вокруг них задрожала, и из нее начали подниматься призрачные фигуры. Эти существа, сотканные из пепла и теней, обладали полупрозрачными телами, через которые просвечивали кости. Их глазницы горели тем же черным пламенем, что использовал ател. Армия духов ринулась на трех практиков. Их прикосновения оставляли ожоги на коже, а сами они, казалось, были неуязвимы для атак. Мелия пыталась сражаться с ними своими водными техниками даже под воздействием печати, но вода испарялась, не причиняя им вреда. Вы использовал свои древние техники, но даже они, казалось, были бессильны против этих порождений тьмы. Атол начал тяжело дышать, его лицо покрылось потом. Эта техника явно требовала от него огромных затрат энергии, но даже в таком состоянии он оставался невероятно опасным противником. Внезапно Атол оказался прямо перед Мелией. Его рука, окутанная черным пламенем, молниеносно метнулась вперед. Глава лазурного потока попыталась защититься, но удар был слишком силен. Мелию отбросила на несколько метров, она врезала стену здания и осела на землю, не подавая признаков жизни. «Мелия!» – закричал Вей, бросаясь к ней на помощь. Но Атал уже был рядом с ним. Одним движением он перехватил руку отшельника и раздался ужасающий хруст ломающихся костей. Вей закричал от боли. Его рука безжизненно повисла. Аргус попытался использовать свою знаменитую технику мгновенного перемещения, чтобы атаковать атласа спины. Но демонический практик, казалось, предвидел это. Он развернулся с невероятной скоростью и выпустил поток черного пламени прямо в ноги Аргуса. Раздался душераздирающий крик отшельника. Когда пламя погасло, от ног Аргуса остались лишь обугленные культи. Атол стоял посреди этого хаоса. Его глаза горели триумфом. Только что он без особого труда победил двух великих отшельников этого континента, даже несмотря на сдерживающую печать. Они были для него словно дети, что вышли с палкой против опытного фехтовальщика с клинком. Юноша поднял руку, готовясь нанести завершающий удар. Но внезапно воздух вокруг засветился мягким нефритовым светом. Из этого сияния появилась фигура старика. Его длинные седые волосы были собраны в высокий хвост, а в руках он держал нефритовую табличку, покрытую древними письменами. Это был легендарный отшельник нефритовых скрижалей. «Наконец-то ты появился, старик!» — усмехнулся Атл. «Я уж думал, ты оставишь этих бедолаг на мое растерзание! Ты одна из моих целей!» «Ведь нарушил правила, установленные моим владыкой! За это ты поплатишься!» Отшельник нефритовых скрижалей спокойно посмотрел на Атла. «Я не знаю правил твоего владыки, юноша», — ответил он ровным голосом. «Я следую лишь законам неба». Юноша не стал тратить время на дальнейшие разговоры. Он бросился на отшельника, его руки окутались черным пламенем. Но старик был готов к атаке. Он поднял свою нефритовую табличку и произнес «Стихи вечной тишины». Воздух вокруг наполнился древними символами, которые, казалось, плыли в пространстве. Циатла начала замедляться, словно густее. Его черное пламя начало угасать. Отшельник не остановился на этом. Он ударил ногой о землю и прокричал «Нефритовый монолит!». Земля задрожала, и из нее начал подниматься огромный столб нефрита. Он рос и рос, пока не достиг высоты в несколько десятков метров. От монолита исходили волны энергии, которые будто усиливали техники отшельника и ослабляли атаки противника. Демонический практик попытался атаковать монолит но его удары просто отскакивали от гладкой поверхности нефрита. «Ты думаешь, эти детские фокусы смогут остановить меня?» прорычал Атл. Его глаза пылали яростью. Отшельник нефритовых скрижалей не ответил. Вместо этого он начал выполнять сложную последовательность жестов. Воздух вокруг него начал сгущаться, принимая форму огромной нефритовой пластины. «Печать великой пустоты!» произнес отшельник, и пластина начала излучать ослепительный свет. Атол почувствовал, как его связь с цы внезапно оборвалась, но демонический практик не собирался сдаваться. Он глубоко вдохнул и закричал. «Песень кровавого рассвета!» Воздух задрожал от невидимой звуковой волны. Древние символы, созданные отшельником, начали мерцать и исчезать. Нефритовый монолит задрожал, на его поверхности появились трещины. Атол продолжил свою контратаку. Он ударил кулаком о землю. Раскол преисподней! Земля под их ногами разверзлась, и из трещины вырвался поток хаотической энергии. Эта энергия устремилась к нефритовому монолиту, окутывая его черным туманом. Монолит начал медленно погружаться обратно в землю. Его сила угасала на глазах. Отшельник нефритовых скрижалей выглядел потрясенным. Он попытался усилить свою печать. Но ател был быстрее. «Печать поглощенного света!» Прокричал демонический практик, и его тело окуталось черным пламенем. Это пламя начало расширяться, поглощая нефритовый свет печати отшельника. Пространство вокруг них начало искажаться, словно реальность сама по себе начала распадаться. Отшельник нефритовых скрижалей попытался отступить, но было уже поздно. Ател оказался рядом с ним в мгновение ока. Его рука, окутанная черным пламенем, пронзила грудь старика. Раздался тихий вздох, и тело отшельника безжизненно осело на землю. Нефритовая табличка выпала из его рук и разбилась о камне мостовой. Атол стоял над телом поверженного противника. Его лицо было искажено триумфальной улыбкой. Он повернулся к Вэю и Аргусу, которые смотрели на сцену с выражением шока и ужаса на лицах. Отшельник нефритовых скрижалей был легендой одним из сильнейших практиков на континенте. И вот теперь он лежал мертвым у ног этого демонического чудовища. Люблю смотреть, как последняя надежда тает в глазах противников! хохотнул он. Это лишь делает меня сильнее. Волна отчаяния накрыла Вэя и Аргуса. Если даже отшельник нефритовых скрижали не смог противостоять этому монстру, какие шансы были у них, уже искалеченных отшельников? Джин сидел на гладкой поверхности древнего каменного пьедестала, погруженный в глубокую медитацию. Его дыхание стало едва уловимым, а окружающий мир замер в ожидании. Вокруг него мерцали слабые серебристые потоки ци. Но то была не лунная духовная энергия, как ранее. Это была куда более древняя и могущественная сила. Они кружились в безмолвном танце, постепенно уплотняясь, будто притягивались к невидимому ядру внутри джина. В какой-то момент тишина стала абсолютной. Затем пространство вокруг него начало меняться. Воздух задрожал, словно от жара, но был холоден, как зимний ветер. Ци, наполнявшая его тело, вырвалось наружу ослепительным всплеском, заливая все вокруг мягким, но пугающим светом. Камень под ним затрещал, покрываясь сетью мелких трещин, а листья на ближайших деревьях застыли, будто покрытые ним. Глаза джина внезапно распахнулись, и из них вырвалась серебристая дымка, стремительно поднимающаяся вверх, которая напоминала отражение звезд в темном небе. Ее свечение было гипнотическим, но таило в себе нечто устрашающее. Это был знак, что его связь со звездной ЦИ достигла предела. Волна энергии, исходившая от Джина, заставила Землю под его ногами слегка податься вниз, а воздух вокруг заполнился низким гулом. Над его головой вспыхнули силуэты половинок Солнца и Луны, которые на мгновение соединились, превращаясь в сияющий диск. Это был символ его новой мощи. Границы, которую он только что пересек. Внезапно Джин резко повернул голову в сторону. Его глаза сузились, а серебристая дымка стала еще гуще. Что-то изменилось. Воздух вокруг него словно вздрогнул, передавая ему неведомый сигнал. Его взгляд стал острым, как лезвие, а мышцы напряглись, готовые к действию. Он поднялся. Его движения были плавными, но исполненными невероятной силы. Серебристая дымка окутывала его тело, превращаясь в ореол света, который казался частью его самого. Его верная спутница-чешуйка хотела было что-то сказать, но он молча подхватил ее на свое плечо. В мгновение ока Джин исчез, оставляя за собой только вспышку, подобную раскату звезды, сорвавшейся с небосклона. Каменный пьедестал под ним треснул, окончательно разлетаясь на куски. На огромной скорости он устремился к выходу из закрытой области, словно пронзая воздух своей решимостью. Лес вокруг дрожал под напором его движения, и свет его силы освещал путь, словно само небо склонилось перед его стремлением. Джин чувствовал, что ему надо спешить, иначе он никогда не простит себе эту задержку.